Глава 62 О том, что случилось, я постеснялась рассказать даже Дашке. Мне было стыдно, и, с другой стороны, для меня эта ночь значила больше, чем я сказала Роме. Мне бы не хотелось это ни с кем обсуждать, но та приезжала к нам в выходной и заметила, что я чем-то обеспокоена. «Что с тобой, Кать?» – спросила она, уминая очередной кусок пиццы под какую-то комедию по телевизору, В смысл которой я даже не пыталась вникать. Голова была забита совсем не тем. «А что со мной?» — спросила я, понимая, что от своего ломтя лишь откусила, и сижу с ним уже полфильма. «О чем ты там грузишься? На этом отдыхе и питерский был». Я посмотрела на подругу. Сразу догадалась о причинах моих кручин. Оля играла на паласе в куклы и нас не слушала. «Был», — не стала лгать я. «Обидел чем?» «Да нет», — пожала я плечами. «Но ты какая-то грустная, а ты с ним...» «Сейчас как раз бы соврать, но я не приучена». «Катя, ты с ним...» Поняла все по моим глазам Даша и округлила свои. Я кивнула. «С ума сошла, да?» — спросила она. «Дело, конечно, твое и жизнь твоя, но...» «Ты ведь понимаешь, чем это может кончиться?» «Он опять сделает тебе больно». «Он изменился...» Заметила я, вспоминая его вчерашние слова и поведение. «Да и в больнице с солей, с домом для дочери. Тоже ведь поступки не мальчика». «Внешне?» — подняла брови подруга. «Да, бородой оброс». «Это щетина». «Да однофигственно». «Нет, Даш». Покачала я головой, убирая кусок пиццы. Аппетита совершенно никакого не было. Я переживала насчет рабочей недели под управлением Романа. «Так скоро он не переведет меня». Он сам еще до конца не владеет делами. Он не сможет взять секретаря, который тоже мало в чем разбирается. Пока мне придется оставаться. И это будет очень нелёгкая для нас обоих неделя. Он, в принципе, изменился. Это очень заметно. «Душа моя!» — вяло улыбнулась Даша. «Ты слишком к нему добра. Ты опять влюбилась в него? Снова в питерского? В этого придурка?» «Нет», — покачала я головой. «Я его и не забывала» как оказалось. «А как же Виктор?» «С ним ничего не может быть», — ответила я. «Я ему скажу об этом, как будет возможность, чтобы не надеялся зря». «Жаль», — вздохнула она. «Мне он нравился гораздо больше молодого и импульсивного Ромы. Но твое сердце уже сделало свой выбор в пользу второго, так ведь?» Я молча опустила ресницы. Выбрала ли я кого-то из них? Нет. Я отказалась от обоих, чтобы вместо бури был просто покой. «Я никого из них не выбираю», — ответила я наконец. «Просто я не смогу ответить Виктору, и чего ему зря голову морочить». «Ну, это верно», — согласилась Суворова. «Мужик он вроде нормальный, не заслуживает такого отношения». «Да никто не заслуживает. Всегда надо честно говорить, если чувств нет. Другому ведь больно. Он надеется на что-то». «Да, ты права», — вздохнула Даша. «Катька...» «Ой, Катька!» «Что?» «Не обожгись. Постараюсь». Даша снова шумно вздохнула и принялась за новый кусок пиццы. «Ну что она мне скажет в самом деле? Приседай мне на уши или не приседай, а я думаю о Ромке и ничего с собой сделать не могу. И у нас все было, мы сорвались. Она права, тысячу раз права. И мы оба это понимаем. Но каждый раз, когда оказываемся рядом, теряем над собой контроль». Только если нам реже видеться, поможет. Но, как я уже сказала раньше, пока это невыполнимо. Но я была рада, что Суворова не стала дальше развивать эту тему и осуждать меня. Мне бы еще тяжелее стало. Как ни крути, а решать все только мне. Даша уехала. Я уложила в кровать Олю, сказала, что завтра мы идем в садик и ушла к себе. Приняла душ, а потом долго бродила по комнате. Никак не получалось успокоиться и найти себе место. Воспоминания о нашей бесстыдной ночи так и крутились в голове, а тело напоминало о том, что все это было наиву, приятной ломотой. Еле заставила себя лечь в постель и спустя время все-таки уснуть. Утром привела себя в порядок, постаралась скрыть косметикой следы бессонной ночи, собрала Олю, собралась сама, и Николай отвез нас в сад. Потом меня в офис. Я переобулась в туфли, которые носила только в офисе, и прошла к своему столу. Как давно я тут не была. Уже успела немного отвыкнуть от рабочего процесса. «А, ты тут уже?» Услышала я за спиной и резко обернулась. На меня смотрел Роман. Он крутил в пальцах ключи от машины. Явно тоже только что приехал. «Доброе утро», — сказал он мне. «Доброе утро, Роман Петрович». «Отца сегодня не будет. Мы будем учиться справляться с делами сами», — сказал он мне. Я так и застыла на месте. Как-то я не готова оказалась к такому повороту событий. Хоть и знала, что осталось всего несколько дней до смены руководителя в нашей компании. И я тут подумал, я готов тебя перевести в другой отдел, как и обещал, но немного позже. Без тебя мне сейчас просто не справиться. Из нас двоих ты знаешь об этой работе больше меня. Я и хочу попросить тебя остаться еще на какое-то время, пока я не смогу обходиться без тебя и не найду тебе толковую замену. «Что скажешь?» «Я даже не знаю», — ответила я. «Ты не думай, что я как-то опять...» — улыбнулся Рома. «Я тебя как сотрудника ценю, как толкового секретаря и помощника. Поможешь мне, Кать?»